Тут же выхватил из темноты угол, где лежало тело накаты. Точно, шуршит где-то там, что-то белое и продолговатое. Эта штука, похожая на вытянутую тыкву, извиваясь, как с л и з н я к выползала изо рта накаты. Толстая, как огромная рука. Длину Хасина определить пока не мог, но ему показалось, тварь вылезла уже примерно наполовину. Отливавшее белизной тело покрывала густая слизь. Рот накаты, выпуская с л и з н я к а наружу,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 х а с и н решил пустить в ход молоток. Но опять ничего не получилось. Правда, на теле твари появились глубокие вмятины, но они сразу зарастали мягкой кожей и слизью. х а с и н а притащил маленький столик и стал ножками трамбовать врага, однако, и это не помогло. Извиваясь неуклюжей змеей, белый с л и з н я к не быстро, но неостановимо продвигался к двери в соседнюю комнату, где лежал камень от входа. что же это з а г а д и н а ни на кого не похожа крутилась в голове у хасина с ней никаким оружием не справится ь сердце куда можно нож воткнуть нет задушить горло тоже нет что делать в «Нельзя её через вход пропустить любой ценой, ведь это зло!» «Тунец сказал, увидишь, сразу поймёшь, правильно!» «Я сразу и понял, нельзя его живым оставлять!» Парень бросился в гостиную за ещё каким-нибудь оружием, но ничего подходящего не нашёл. И тут наткнулся на камень, лежавший на полу. Камень от входа! «Может, придавить им ползучего гада?»